Глава девятнадцатая. Смелее, говорит мне взглядом Даниэль, когда я уже вторую минуту молчу и подбираю подходящие слова. Балансируя на узком мостике, стараясь удержать равновесие, которое почему-то никак мне не поддается. Еще бы. Передо мной три столпа мафиозного мира, каждый из них по-своему опасен и наделен сжигающей дотла силой. Осторожность не помешает, но задумываясь я не только сейчас. Раз я являюсь законной женой Даниэля, я имею право спокойно разъезжать по городу. Тут же обороняюсь руками. Поймите меня правильно. У меня же есть своя жизнь, любимое увлечение. Например? Дани приближается к братьям, оставив на месте, где находился ледяной воздух. Например, я хочу встретиться с девочками-коллегами. Ну, или в книжный магазинчик заглянуть. Я слежу за выходом некоторых медицинских новинок. Бредово звучит, но ложь во спасение гораздо лучше простой лжи, так ведь? Три пары глаз сосредоточены во мне. Чёрные бездонные колодца наполнены змеиным ядом. Я много слышала о сходстве вожаевых, а теперь убеждаюсь воочию. Конечно, внешне они абсолютно разные, но внутренне – один в один. Эти раздирающие в клочья взоры. Джин Симпсонс на моем худе прячет длинный язык и зажмуривается а я рву последнюю нервную струну и тихонько сглатываю. Отчасти понимая подсудимых, представивших перед судом. Их чувства мне более чем понятно сейчас. Стою с непосильным грузом на плечах, жду вердикта. А если с ней будет Марк, можно немного ослабить поводок, Даниэль. Дариус лапочка. Будь у меня выбор, за кого выходить замуж, я бы вышла за него. Ты уверен? Джабар потирает темную щеку. «Сколько волка не корми, его все равно в лес тянет. Эта девчонка непредсказуема». Философ чертов. По лицу Даниэля не понять, о чем он думает. С недавних пор я утратила способность различать его эмоции. Он закрыт для меня. Запечатан намертво за семью замками. И, если честно, взламывать не хочется. После вчерашнего мне тошно. Я совершила большую глупость. Доверилась мужчине без задней мысли – «А он играл, изучал меня и надругался над моей честью». Дарья прав». Низковатый голос с проблеском грубости. «Она не моя пленница и вполне может выбираться из квартиры с Марком. Ему я доверяю». «Ты поступаешь по-мальчишески». Джабар машет рукой, говоря «делай, как знаешь», и идет в кухню, по крайней мере в ту сторону. Глава клана Бажаевых разминает губы и следует за средним братом. «Что ж, вроде бы все не так плохо. Я жива. Мы с Данией устраиваем невидимый батл глазами, черная против голубых». «Сегодня в Дозире будет вечеринка. Пригласи своих подружек туда». «Хорошо. Такого поворота я не ожидаю. И очень рада ему. Увижусь с Соней, разузная, о чем она хотела поговорить со мной. Идеально». «Только от Марка не на шаг, поняла?» пересекает гостиную по диагонали и, как и братья, скрывается в кухне. Превосходно. Мне есть над чем подумать. Возвращаюсь в свою комнату, запираю дверь и прижимаюсь к ней спиной. Когда-то я считала, что жизнь в детском доме не сахар. Но тогда я еще ничего не знала о мафии, их разборках и желании обладать всем, чем только захочется. Сажусь на пол, вытягиваю ноги. Рассматриваю красные кеды с белыми шнурками – будто по щиколотку в лужу крови окунулась. Если так поразмыслить, то да. Одним своим решением в столетней давности я сама себе испортила жизнь. Стоило отговорить Агату обманывать Джабара. Нужно было купить ей билет на поезд и отправить куда-нибудь в Забайкальский край. Но нет, я поддерживаю ее идею и попадаю в капкан. Целый год обслуживаю сумасбродную семейку. А теперь вот в частном порядке работаю на мужа ударяясь затылком о серую деревянную поверхность. Какой он мне муж? Никакой. Очередной его фокус, чтобы показать свою власть и доминирование, не более. Но я-то знаю, кто он в самом деле. Сбалмошный пацан, любящий бешеную скорость, живой адреналин и животный секс. Не могущественный босс он, даже близко нет. Старательно натягивает на себя чужую маску. Дескать, гляньте, какой я молодец, не белая ворона в семье. Усмехаясь собственным мыслям, растирая подушечку указательного пальца сучок в паркете. Говорят, по сучкам можно определить, сколько лет дереву. Сто, двести, триста. А как разобраться с собой? С тем, что происходит вокруг? Из щелки по двери вылетает смартфон. Пришлепываю ладошкой и слышу удаляющиеся шаги. Вадика посылает передать мне презент. Только я не спешу поздороваться с ним. Знаю, все телефоны прослушиваются... И в них установлены специальные программы по отслеживанию местоположения и записи разговоров, сообщений. Ноготком царапаю гладкий экран, тру губы друг об друга. Секунда сменяется минутой, а то получасом. Именно столько мне необходимо, чтобы собрать себя по крупицам, перебраться на кровать и, сложив ноги по-турецки, войти в чат с подругами. Привет, девчонки. Настя и Ксюха онлайн. Заранее проверяю. Привет, пропащая. Тебя инопланетяне похитили? Пишет Настюха, моя сменщица на скорой. Прекрасный фельдшер и любительница легких сексуальных извращений. О, кого это к нам занесло, привет. Ксюхи в жизни палец в рот не клади, по локоть откусит. И я рада вас слышать, как дела? Быстренько отправляет текст. Супер, ничего нового, мгновенно отвечает Настя. Если не считать красавчика в приемном отделении восьмой горбушки. Ксю явно увлечена им. Каждая буква наделена ее жгучим желанием. «Горбушка — это городская больница. Называем ее так испокон веков. У меня есть предложение. Сегодня в дозире закрытая вечеринка. Хотите пойти? Я нас проведу». Они на перебой визжат в голосовых и пихают стикеры с криками. «Тогда восемь. Жду вас у входа». Заметано. Орут вдвоем. С давно забытой улыбкой выхожу из чата, блокирую телефон и стучу им по подбородку, задумчиво глядя в одну точку. Кроме девчонок, мне, по сути, обратиться за помощью и советом некому. Могла бы, конечно, поехать в детдом, поболтать с любимой воспитательницей. Но вряд ли она поймет весь ужас, окруживший меня. Сразу же сообщит в полицию и запустит клубок неотвратимых событий. Паду на лопатки, закатываю глаза и напеваю мотив песни «Хадью-Хад» группы кис. Тебе лучше спрятать свое сердце и держать себя в руках. Прочитай свои молитвы, так как этой ночью будут неприятности. Когда гордость и любовь борются против страстного желания, лучше держи сердце при себе, потому что ты играешь с огнем. Пять минут бездействия, и до моих ушей долетают отголоски кошмарного скандала».